Английский юмор. Привет, Оливия. А где Дэвид? Э -э -э да он со своей любовницей укатил к морю. Я замолчала на минуту. Вряд ли англичанка расскажет с порога знакомой, что ее муж завел любовницу, ведь таким они обычно могут поделиться с близкой подругой за бокалом шардона. -а, а, значит, шутит. Но иногда шутку распознать сложнее, ведь британцы шутят с невозмутимым лицом. «Делу время, потехе час. Это не о Британии. Здесь потеха, это их душа». Французы подарили миру кухню, немцы – машиностроение, итальянцы – романтику, а британцы – юмор. Юмор, достойный нескольких томов британской энциклопедии. Мало кто из не-британцев его любит и понимает. Но если рассмотреть все его морщинки и трещинки, вам откроется огромный мир. Совсем недавно английский суд признал, что право оскорблять является неотъемлемым правом человека. Как сказали судьи Бин и Уорби, которые вынесли это решение в декабре 2020 года, свобода говорить без оскорблений ничего не стоит. Какое отношение это имеет к английскому юмору? Самое прямое. Его невозможно представить себе без оскорблений всевозможных чувств. Британцы могут подшутить и над родственниками, и над правительством, и над королевой, и даже над религией. Несчастья и собственные неудачи обязательно должны стать предметом шуток. Абсурдности будничной жизни достается особенно. Они слагаются легенды, и пишутся книги, снимаются передачи и сериалы. «Что с вашей ногой? Мне кажется, она сломана?» «Ничего, у меня есть другая!» «Если вы умеете шутить над собой...» то достигли высшей степени просвещения и вполне сойдёте за приличного человека. Шутить над собой нужно обязательно. Не дай бог, кто подумает, что ты воспринимаешь себя серьёзно. Пфуф, самое ужасное, что только может быть. Внешность, вес, лысина, черты характера, поступки могут подвергаться самоиронии. А почему нет? Считается, что люди, которые могут посмеяться над собой, чаще завоевывают доверие, симпатию и расположение людей в Британии. Поэтому, приезжая в королевство, не забудьте упаковать солнечные очки, дождевик и запас прочности и терпения. Три столпа британского юмора. Ирония, сарказм и намеренное преуменьшение. Ну и еще тысячу нюансов. Ирония – выделяет что-то, что совершенно противоположно ожидаемому. «Представляешь, наш семейный психолог разводится. Где смеяться? Вот британцам смешно». «How ironic! Какая ирония!» — ответит другой и улыбнется. Искушенные британцы выделяют словесную иронию, ситуационную, когда все случается не так, по закону Мёрфи. Сарказм, иногда балансирующий на грани цинизма когда ирония используется, чтобы поддразнить или даже унизить человека. Нравится, как ты двигаешься на танцполе, если друг ужасно танцует. Наслаждаюсь тем, как громко вы слушаете музыку. Преувеличение и преуменьшение. Немного ветрено, не правда ли, когда на улице шторм? Когда конференция не начинается уже целый час, раздаточных материалов всем не хватило, главный выступающий пропал, микрофоны не работают, и вы говорите — Организация сегодня просто невозможно хороша. Самоуничижение. Главное, не перестараться, чтобы шутка не звучала совсем уж депрессивно. Ой, такое ощущение, что я одевалась на работу в темноте. Твои волосы так красиво выглядят. Как ты так их здорово уложила. Ты про взрыв на макаронной фабрике на моей голове. Нет, вы можете ответить «Спасибо, я провела целый час, укладывая волосы специальным средством, которое я купила за бешеные деньги на Таити». Просто отношение к вам будет совершенно другое. Puns playing words. Мой сын, как и многие английские дети, обожает шутки на игре слов. Поэтому время от времени сборник таких шуток оказывается под елкой среди других его подарков. I used to work. ''In a shoe recycling shop it was soul destroying.'' ''Rаньше я работал в мастерской по переработке обуви. Это было разрушительно для души или это было разрушительно для подошв.'' ''Soul'' подошва и ''Soul'' душа на слух очень похожи. ''Why did Cinderella get kicked off the football team?'' ''Because she kept running from the ball.'' ''Почему Золушку выгнали из футбольной команды?'' потому что она постоянно убегала от мяча, бала. Слово ball имеет значение мяч и бал. A ham sandwich walks into a bar and orders a beer. The bartender says, Sorry, we don't serve food here. Сэндвич заходит в бар и заказывает пиво. Бармен говорит, Извините, еду не обслуживаем. Или мы не подаем тут еду. Wait Клэва. Спонтанная и очень умная шутка. Самая лучшая шутка – та, которая пришла в голову экспромтом. К этому не подготовишься и специально так шутить не научишься. Самый большой комплимент от британца, если вас назвали «уэйти» – остроумным. Абсурд и бессмысленность. Шутка или комедия о сюрреалистических или абсурдных элементах повседневной жизни, которые мы обычно не видим. Жена говорит, что я отношусь к ней как к недвижимости. Это неправда. Недвижимость я люблю больше всего на свете. Паранойя достигла невозможного уровня. Сегодня я чихнул на экран лэптопа, и тут же сама по себе запустилась антивирусная программа. Мой доктор говорит, что моя диета несбалансирована. Но это ерунда. Я ем столько же печенек левой рукой, сколько и правой. Шутки о погоде не могли не родиться там, где всё вертится вокруг этой темы. Солнце не живёт в Британии. Оно приезжает сюда на каникулы, когда мы все на работе. С нетерпением жду лета. Летом дождь теплее. Какое слово в Шотландии описывает состояние, когда холодно, мрачно, серо и идёт дождь? Лето. Инсинуации и тонкие намёки на толстые обстоятельства. Вроде обычные фразы, которые имеют двойное значение. Одно из которых – с сексуальным подтекстом. Они не грубые напрямую и очень зависят от контекста. Стёп. Бантер. Бантер обычно происходит только между друзьями. С незнакомыми людьми не советую это пробовать. Ведь со стороны бантер иногда выглядит как унижение и издевательство. Друзья заслужили привилегию издеваться над вами, потому что вы им доверяете и любите. Бантер начинается с того, что один из друзей начинает шутить над собой. Насколько сильно будет его самоуничижение, настолько и вы можете влиться в игру. Друзья, которые любят и умеют стебаться друг над другом, дружат долго. Барные шутки. Пингвин заходит в бар и спрашивает бармена. «Не заходил ли сегодня мой брат сюда выпить?» «А как он выглядит?» Мужчина говорит жене. «Надень куртку, я иду в паб». «Ты берёшь меня с собой?» «Нет, я выключаю отопление». Пример барного юмора, когда в пабе кто-то роняет стакан на пол, и он разбивается, то весь паб кричит «уэй». Ну и, конечно, нужно отметить, что англичане очень любят чёрный юмор, который иногда граничит с настоящей грубостью. У меня есть рыбка, которая умеет танцевать брейк-данс. Правда, только один раз и всего 20 минут. Доктор, вам нужно принимать эти таблетки по одной штуке в день до конца жизни. Пациент, но ведь здесь всего три штуки. Доктор, именно. Юмор стал такой же неотъемлемой частью британской культуры, как пабы и футбол. Без него нет британца и нет британца без чувства юмора. Лучший способ прочувствовать эту национальную черту помогут книги Джерома Клапка-Джерома, Вудхауса, Оскара Уальда, Чапмана. И, конечно, многочисленные, обожаемые британцами комедийные сериалы. Да, господин министр. Yes, minister. Черная гадюка. Black adder. Башни фолти. Faulty Feulty towers. Дуракам везет. Only fools and horses. Соблюдая приличия. Keeping up appearances. «Вверх и вниз по лестнице», «Upstairs», «Downstairs», «Джифс и Вустер», «Джифс и Вустер» и другие. Можно подумать, что юмора в ежедневной жизни британцам не хватает, потому что миллионы британцев проводят вечера за просмотром комедии или выступлений комиков. Комики в Британии — отдельная каста. Роуэн Аткинсон, «Мистер Бин», Рикки Джервейс, Джимми Кар, Билли Конноли — Дилан Моран, Билл Бейли, Рассел Ховард, Майкл МакКентайр – не только известные британцы, но и одни из богатейших комиков в мире. При общении с жителями Великобритании главное – помнить, что никто не хочет вас обидеть. Просто у этих милых британцев другое восприятие того, что на их взгляд смешно. Несмотря на их репутацию как чопорных и сдержанных людей, юмор является настройкой по умолчанию при рождении. Они всегда стараются оживить своё существование хоть капелькой смеха.